Болезнь. Очнувшись точно от тяжелого сна, Мария увидела, что лежит в своей постельке, а солнце светлыми лучами освещает комнату сквозь обледенелые стекла окон. Возле нее сидел, как сначала показалось ей, какой-то незнакомый господин, которым она скоро узнала хирурга Вендельштерна. Он сказал тихонько, «Ну вот, она очнулась». Мама подошла к ней и посмотрела на нее испуганным, вопрошающим взглядом. «Ах, милая мамочка!» – зарепетала Мария. «Скажи, пожалуйста, прогнали ли гадких мышей и спасен ли мой милый щелкунчик?» «Полно море болтать всякий здор, сказала мама. «Какое дело мышам до твоего щелкунчика?» «Ты уж без того напугала нас всех. Видишь, как нехорошо, когда дети не слушаются родителей и все делают по-своему. Вчера ты заигралась до поздней ночи со своими куклами и задремала. И тут очень могло случиться, что какая-нибудь мышь, которой, впрочем, до сих пор у нас не было, вылезла из-под пола и тебя напугала». Ты разбила локтем стекло в шкафу и поранила себе руку. И если бы господин Вильдерштерн не вынул тебе из раны кусочков стекла, то ты бы могла легко перерезать жилу и стечь кровью, а то и лишиться руки. Слава богу, что ночью мне вздумалось встать и посмотреть, что вы делаете. Я нашла тебя на полу, возле шкафа, все в крови, и с испуга чуть сама не упала в обморок. Вокруг тебя были разбросаны оловянные солдатики фрица, пряничные куклы и знамена. Щелкунчика держала ты на руках, а твой башмачок лежал посредине комнаты». «Ах, мама, мама, вот видишь, это были следы сражения кукол с мышами, и я испугалась потому, что мыши хотели взять в плен Щелкунчика, который командовал кукольным войском. Тут я бросила мышей мой башмачок и уже не помню, что было потом». Хирург Вильденштейн сделал маме знак глазами, и та сказала тихо, «Хорошо, хорошо, пусть будет так, только успокойся». Всех мышей прогнали, а Щелкунчик веселый-здоровый стоит в твоем шкафу. Тут вошел в комнату папа и долго о чем-то говорил с хирургом. Оба они пощупали Мари пульс, и она слышала, что речь шла о какой-то горячке, вызванной раной. Несколько дней ей пришлось лежать в постели и принимать лекарства, хотя она, если не считать боли в локте, почти не чувствовала недомогания. Она была спокойна, ведь челкунчик ее спасся, но нередко во сне она слышала его голос, который говорил, «О, моя милая прекрасная Мари, как я вам благодарен! Но вы можете еще многое для меня сделать!» Мари долго думала, что бы это могло значить, но никак не могла придумать. Играть она не могла из-за больной руки, а читать и смотреть картинки ей не позволяли, потому что у нее при этом ребило в глазах. Потому время тянулось для нее бесконечно долго, и она не могла дождаться сумеря, когда мама садилась у ее кровати и начинала ей рассказывать или читать чудесные сказки. Однажды, когда мама только кончила сказку про принца Фокордина, дверь отворилась, в комнату вошел крестный дроссель со словами «Ну-ка дайте-ка мне посмотреть на нашу бедную больную Мари». Мари, как только увидела крестного в его желтом сюртуке, Тотчас со всей живостью вспомнила ту ночь, когда щелкунчик проиграл свою битву с мышами и громко воскликнула. «Крестный, крестный, какой же ты был злой и гадкий, когда сидел на часах и закрывал их своими полами, чтобы они не били громко и не испугали мышей. Я слышала, как ты звал мышиного короля. Зачем ты не помог щелкунчику, не помог мне, гадкий крестный? Теперь ты один виноват, что я лежу раненая и больная». «Что с тобой, Мари? спросила мама с испуганным лицом. Но крестный вдруг скорчил какую-то пристранную гримасу и на распев. Тири-бири, тири-бири, натяните крепче гири, бейте часики тик-тук, тик-да-тук, да, да тик-да-тук. Бим-бом, бим-бам, клин-кланг, клин-кланг, бейте часики сильней. Погоните всех мышей. Хинг-ханг, хинг-ханг, мыши-мыши, прибегайте, глупых девочек хватайте. Кинг-кланг, клин-кланг. Тири-бири, тири-бири, натяните крепче гири. Пур-пур, пур-пур, шнар шнур шнар шнур Марии широко открытыми глазами уставилась на крестного, который показался ей еще некрасивее, чем обыкновенно, и который размахивал в такт руками точно картонный плесун, когда его дергают за веревочку. Мари стало бы даже немножко страшно, если бы тут не сидела мама, и если бы Фриц, пришедший в комнату, громко не расхохотался, увидев дроссель Мейера. «Крестный, крестный!» — закричал он. «Ты опять дурачишься! Знаешь, ты теперь очень похож на моего паяца, которого я забросил за печку». Мама закусила губу, глядя на дроссель Мейера, и сказала... «Послушайте, советник, что это в самом деле за неуместные шутки?» «О, Господи!» — рассмеялся советник. «Разве вы не знаете мои песенки-часовщика? Я ее всегда напиваю таким больным, как Мари». Тут он сел к Мари на кровать и сказал. «Ну-ну, не сердись, что я не выцарапал мышиному королю все его четырнадцать глаз. За это я тебя теперь порадую». С этими словами крестный полез в карман. И что же он оттуда тихонько вынул? Щелкунчика! Милого щелкунчика, которому он успел уже вставить новые крепкие зубы и починить разбитую челюсть. Мари в восторге захлопала руками, а мама сказала, Видишь, как крестный любит твоего щелкунчика? Ну, само собой возразил крестный, только знаешь что, Мари? Теперь у твоего щелкунчика новые зубы. А ведь он не стал красивее прежнего, и все такой же урод, как и был. Хочешь, я тебе расскажу, почему сделался он таким некрасивым? Впрочем, может быть, ты уже слышала историю о принцессе Перлипат, о ведьме Мишильде и об искусном часовщике. Послушай, крестный, внезапно перебил Фридс. Зубы щелкунчику ты вставил и челюсть починил. Но почему же нет у него сабли? «Ну ты неугомонный!» – проворчал советник. «Тебе нужно все знать и во все совать свой нос. Какое мне дело до его сабли? Я его вылечил, а саблю пусть он добывает сам, где хочет». «Правильно!» – закричал фриц. «Если он храбр, то добудет себе оружие». «Ну так что же, Мария?» – продолжал советник. «Знаешь ты или нет историю про принцессу Перлипат?» «Ах, нет, нет, милый крестный!» – отвечала Мария. «Расскажи мне ее, пожалуйста!» «Я надеюсь, советник, — сказала мама, — что история-то не будет очень страшной, как обыкновенно бывает все, что вы рассказываете». «О, нисколько, дорогая госпожа Штальбаум!» — возразил советник. «Напротив, она будет очень забавной». «Рассказывай, крестный, рассказывай!» — воскликнули дети, и советник начал так.